Я через плечо посмотрел на Александра. Его лицо собралось словно в фокусе. Это длилось одно мгновение. Какая приятная неожиданность, воскликнула Антония непривычно высоким голосом. Из нас четверых она хуже всех владела собой. Надеюсь, ты нас благословишь. Глухо И смиренно проговорил Александр и двинулся ей навстречу. Примите моё самое сердечное благословение, поздравила их Антония. А может, благословение быть сердечным? Как бы то ни было, я вас благословляю. Позвольте мне поцеловать девочку. Она поцеловала Джорджи которая удивлённо посмотрела на неё и взяла её за руку. Я налил шампанское. Александр и Джорджи переглянулись. Мы подняли бокалы, и я произнёс: Мне хочется надеяться, что у странной сказки будет счастливый конец. Наилучшие пожелания Джорджи и Александру от Антонии и Мартина. Любви вам и согласия. Мы с некоторой неловкостью чокнулись и выпили. Я налил ещё. Всем нужно было поднять настроение, и мы пили как алкоголики. Никто из нас не сказал ни слова. Мы по-прежнему смотрели друг на друга. Лицо Александра стало немного жестче и до нелепости помолодело. Я обратил внимание на его ошарашенный, безумный взгляд, вызванный или безрассудством, или счастьем. Он повернулся и поглядел на Антонию. Его лицо снова как бы собралось в фокусе, в нем появился некий зов. Не глядя на него... Джорджи едва заметно склонилась в его сторону, словно её притягивало магнитом. Их тела уже знали друг друга. Потом Джорджи посмотрела на меня и быстро тревожно улыбнулась. Она не выказывала волнения и крепко прижимала к губам бокал. Спиртное всегда помогало ей раскрепоститься. Антонио сидела, держа бокал в вытянутой руке как на египетской фреске она не сводила глаз с Александра уголки губ у неё опустились вниз я заметил у неё на щеках румяна и ещё я заметил как она постарела но в конце концов я и сам постарел за это время мне пришло в голову что мы сейчас похожи на пожилых родителей, желающих счастья молодожёнам. Чтобы прервать затянувшееся молчание, я обратился к Джорджи. Какая ты элегантная, очень модная девушка. Джорджи улыбнулась. Антония вздохнула. Мы все слегка засуетились, и Александр пробормотал: Жил был парень из Питлохри. Примечание. Курорт в Шотландии. Конец примечания. И девушку он модную в саду подцеловал. Безуспешно пытаясь продолжить разговор, я задал вопрос. Кстати, уж если ты упомянул Питлохри, где вы собираетесь провести медовый месяц? Александр поколебался. Полагаю, что в Нью-Йорке, сказал он и взглянул на Джорджи. Я тоже посмотрел на неё, а она отвела взор и уставилась в свой бокал. Мы опять замолчали. Вопрос оказался неудачным и усугубил напряжённость. Я обратил внимание, как посуровила и ещё сильнее покраснела видное в полуоборота лицо Джорджи. Как это мило, торопливо бросил я. А где вы намерены постоянно жить? Главным образом в Ремберси или в городе? Думаю, что и там, и там, отозвался Александр. Но, конечно, по большей части в Ремберси, и не только во время уикендов. Он говорил как-то туманно, чувствуя растущее беспокойство Джорджи. Для Ремберса это будет только к лучшему, сказал я. Дома нужны хозяева. Хорошо, что там поселится настоящая семья, а потом зазвучат детские голоса. Слова вырвались помимо моей воли, и я пожалела о них, услышав тяжёлый вздох Джорджи. Она закрыла глаза, и по её щекам покатились две крупных слезы. Да Антони тоже донёсся этот вздох она повернула голову и увидела лицо Джорджи затем охнула её рот задвигался кожа около бровей покраснела а глаза как два больших колодца наполнились слезами она наклонила голову над бокалом которую держала прямо перед собой, и в шампанское полились слёзы. Джорджи прикрыла лицо носовым платком. Мы с Александром переглянулись. В конце концов, что бы ни случилось, но мы с ним очень давно знаем друг друга. Глава 24. Страстная любовь повсюду находит себе пищу. Пережив шок от поступка Джорджи, испытав новую боль и страдания, я понял, что они стали своего рода каналом, по которому мои желания с возрастающей силой и неистовством поплыли в направлении кирпича ганории. Всё оказалось предрешённым заранее, и действия Джорджи, как бы огорчительны и тяжелы они для меня ни были, помогли расчистить почву. Похоже, что мне не откуда было ждать утешения. Меня раздели, обрели и подготовили к роли избранной судьбой жертвы. Я мечтал о ганории, как лишённые надежды мечтают о светлом появлении божества рассуждая здраво мне не на что было рассчитывать и однако меня переполняло ожидание лишь когда я отворил дверь дома на пэлхом кресенд до меня дошло что вполне вероятно во время своего визита я не увижу ганорию Да и те минуты братья и сестры в моём сознании были неразрывно связаны. Я закрыл дверь парадного и повесил промокшее пальто. Конечно, я выехал с Херифорд-сквер пораньше и довольно долго гулял под дождём, пытаясь успокоиться и настроить себя на разумный лад, но всё равно у меня колотилось сердце. И прервалось дыхание, когда я постучал в дверь кабинета Палмера. Я вошёл в освящённую, тихую комнату, тёплую, сухую и скрытую от мира, словно орех в скорлупе. Палмер был один. Он валялся на диване в пижаме, наброшенном поверх неё алым халате и тёплых красных домашних туфлях. Хотя он лежал спиной к свету, я заметил зеленоватый отек у него на щеке, последствия подбитого глаза. Я с удивлением смотрел на синяк, совсем забыв, что когда-то ударил Палмера. Мне не верилось, что его плоть уязвима. Когда я очутился в комнате, он что-то искал в большой коробке с бумажными носовыми платками. Перед ним стояла корзина, пустая полное этих разорванных платков. «Не подходи ко мне, мой дорогой, я чертовски простужен», — сразу предупредил он меня. Я сел в кресло у стены, будто в зале ожидания, и устало, покорно поглядел на Палмера. Возможно, я и пришел сюда лишь за тем, чтобы меня осудили и наказали. «Интересно, как он поступит со мной?» Он несколько раз крепко чихнул и произнёс: "Да что же это такое?" А потом предложил: "Выпей виски".